Вадим Панов. Третья книга из серии «Тайный город». «Атака по правилам». Пролог. Москва, 1934 год. Этой ночью выпал первый снег. Еще совсем слабый, осторожный, он словно опытный художник лишь сделал тонкие наброски, только обозначил предстоящий триумф зимнего шедевра. Белая вуаль нежной дымкой окутала серые московские мостовые, скользнула по молчаливым домам и ласково обняла еще зеленые деревья и газоны. Первый снег в городе обречен. Не пройдет и нескольких часов, как от элегантного эскиза останутся только серые подтеки и грязные лужи, вызывающие отвращение укутающихся в теплую одежду прохожих. Он красив лишь робкие мгновения, но даже сейчас — Пока первый снег еще мог радовать глаз и не превратился в растаявшее недоразумение, собравшиеся люди не обращали внимания на его мимолетное изящество. Гораздо больше их занимало другое. — Да не посмеют они! — горячил собородатый однорукий мужик в застированной гимнастерке. — Поглумятся и бросят! — Красоту такую переводить грех! — согласился с инвалидом пляшивый старичок. — Да им-то что безбожникам, что? — подала голос пожилая женщина в цветастом платке. — Они греха не боятся. — И то верно, — неожиданно поддакнул испятой дворник. — От креста их воротит, авторитетно говорю. — Тише ты, — одернула его дородная жена, — а то еще услышат, и пусть услышат. — За такие разговоры запросто на соловках сгноят, — покачал головой пляшивый старичок. Не надо бы так громко. — Пусть слышат, — не унимался дворник, несмотря на протестующие жесты жены. — Пусть слышат, безбожники! Жить, что ли, надоело? — Уймись, Потапыч, у них сейчас сила, у них... У них сейчас пока. Разговор затих, и все посмотрели на гордо взметнувшуюся к серому осеннему небу Сухареву башню окруженные плотным кольцом НКВДшников. Одинаковая синяя форма, почти одинаковый рост, одинаковая поза, ноги расставлены на ширину плеч, винтовки с примкнутыми щитыками направлены на людей, делали синих почти нереальными. Казалось, что тот же художник, который украсил Москву первым снегом, взял и набросал ширингу одинаковых столбиков вокруг красавицы башни. То ли забор хотел нарисовать, то ли просто вытирал кисти. И еще казалось, что вот-вот растают синие звери, как этот первый снег, и грязью лягут под ноги москвичей. Но это только казалось. НКВДшники не таяли, а та дикая ненависть, которая выбивалась в сторону людей из-под натянутых на узкие лбы фуражек, лучше всего свидетельствовала об их реальности. Правда, и ответные взгляды, которыми награждались синих москвичи, были лишены доброжелательности. «По что сухареву башню под арест взяли?» — поинтересовался у толпы, слегка нетрезвый работяга, судя по всему, грузчик. «Или о коммуняках чего не так сказала?» — ему не ответили, но вопрос витал в воздухе. Что же они задумали? А закончилось все тем, что торговая гильдия выставила ордену счет за порчу груза и требует с нас компенсацию. Высокий, затянутый в военную форму старик с карими-мендолевидными глазами выдержал паузу. Не правда ли наглецы? Старик был Фредерик Делье, мастер войны, высший боевой маг Великого дома Чуть. И его рассказ был в первую очередь обращен к красавице Сусанне. Очаровательная фата зеленого дома, одетая в простую черную юбку и кожаную тужурку, стянутую на тонкой талии ремнем, вежливо улыбнулась в ответ. Голова Сусанны была перехвачена красной косынкой, которая скрывала роскошные светлые волосы, но зато выгодно оттеняла нежное лицо, тонкие черты которого напоминали мордочку маленького смешливого лищенка. Сусанна была молода, всего 35 лет, что по меркам великого дома Людь самое начало расцвета, а уже достигла магического уровня фаты, занимала видное положение при дворе и была отмечена королевой. Очаровательный, похожий на лисичку колдунье, предсказывали большое будущее. «Уверена, что вы сумеете отстоять интересы великого дома, Фредерик». Лучистые зеленые глаза Сусанны скользнули по магу и переместились на третьего собеседника. «А вы что скажете, комиссар? Ведь шассы ваши подданные». Темный двор уже три тысячи лет отказывается от сопровождения караванов в гильдии, с тех пор, как шашлы попытались требовать с нас убытки за погибшее во время шторма судно. Мы до сих пор спорим с гильдией, пытаясь выяснить, кто виноват в той истории. Третий и последний участник разговора, высокий мужчина в элегантном сером костюме, резко выделялся не только среди своих собеседников, но и вообще среди всех, кто в этот час находился на Сухаревке. Аккуратно зачесаны черные волосы, чеканный профиль, черные глубоко посаженные глаза, независимые манеры и удивительная свобода, которая скользила в каждом его движении, притягивали внимание окружающих. Высокий вызывал в памяти забытое при коммунистах буржуазное слово денди. И даже его автомобиль, единственное на всю Москву причудливо изогнутое спортивное купе Показывал, что черноволосый плевать хотел на принятую в империи серость. Сантьяго, комиссар темного двора, высший боевой маг великого дома Нафи, даже в мыслях не допускал отказа от привычек, выработанных за тысячи лет до возникновения коммунизма. — Кажется, комиссар, — снова обратилась к нему Сусанна, — вы действительно верите в эти истории о Сухаревой башне? — Какие именно? — очаровательная фото. — улыбнулся в ответ Сантьяго. Вы позволите мне так называть вас? — Позволю. Огромные ярко-зеленые глаза Сусанны скользнули по лицу Нава. Комиссар Темного двора не пользовался особой любовью в тайном городе. В других великих домах его уважали, боялись, ненавидели. И теперь, впервые столкнувшись лицом к лицу с Сантьягой, молодая Фата неожиданно для себя подумала, что все услышанное ею о легендарном комиссаре до сих пор не очень-то соответствует тому, что она увидела. Интеллигентный и остроумный Сантьяго был совсем не похож на средоточие от зла. — Думаю, мне будет приятно подобное обращение. — Благодарю, — кивнул Нав. — Так каким именно слухам я должен действительно верить? Очаровательная Фата. — А черные книги, например. — Но мы же здесь, — комиссар снова улыбнулся. — Слухи это или нет, но когда я сообщил, что сумел убедить коммунистов сломать башню, все великие дома прислали сюда своих наблюдателей. — История научила нас внимательно относиться к слухам, — задумчиво произнесла Сусанна. — Но если под этими разговорами о «Черной книге» реальная почва, признаться мне не верится, что среди челов могут обнаружиться серьезные колдуны. — И правильно не верится, — проворчал Делье. Старого мага немного обижал тот факт, что, несмотря на все его усилия, красавица Фата уделяет больше внимания долговязому Наву. Челы никогда не достигнут приличного магического уровня. С каждым днем они все дальше и дальше уходят от своих корней. Их цивилизация идет по другому пути. — Я бы не был столь категоричен, — мягко не согласился с чудом комиссар. Появление отдельных магов даже высокого уровня никак не связано с основным направлением развития цивилизации. Как вы правильно заметили, у них есть соответствующие корни. И пример Якова Брюса подтверждает эту гипотезу. Но сейчас мы говорим о другом, о знаниях, которые были доступны челам в прошлом. Мы до сих пор не можем найти спрятанную ими библиотеку Иоанна Грозного, а ведь считается, что в ней содержатся труды Асуров самых первых обитателей Земли. — А как черная книга связана с библиотекой Иоанна Грозного? — спросила Фата. — Князь темного двора считает, что черная книга, которую шотландец спрятал в Сухаревой башне, содержит ключевые знания библиотеки. — То есть вы уверены, что черная книга существует? — И я в этом убежден, — очаровательная Фата. Все это бездоказательно, снова встрял в разговор Далье. Одно доказательство есть. Какое? Ни вы, мой старый враг, ни наша очаровательная спутница, Сантьяго элегантно склонился в сторону Фаты. Ни я и вообще ни один обитатель тайного города, включая князя, королеву и великого магистра, не может войти в Сухареву башню. — С этим, Фредерик, вы, разумеется, не поспорите. Мы даже не способны понять, какая именно сила вышвыривает нас оттуда. А если вспомнить, что ни внутрь башни, ни из нее невозможно сделать портал, то все это, знаете ли, заставляет относиться к челам с несколько большим уважением. — Уникальный факт! — махнул руками Чуд. — А вы как думаете, Сусанна? Некоторые строения тайного города до сих пор вызывают у нас удивление, медленно ответила Фата. Дигунинский оракул, например. Возможно, Сухарева башня была заложена еще асурами и. Сталкиваясь с необъяснимыми фактами, большая часть обитателей тайного города шла подавно у проторенной дорожке, сваливала все странное на головы его строителей. Асуры не имели ни малейшего отношения к возведению башни, — покачал головой комиссар и поднял глаза, любуясь величалой красавицей. — Она творение челов от фундамента до шпиля. Она была создана челами для челов, и поэтому сломать ее могут только челы. Сантьяго оглянулся и повелительно окликнул стоящего на почтительном удалении кривоногого НКВДшника. — Эй, вот вы, коммунист! Подойдите сюда. Слушаюсь, товарищ начальник. Вызванный коммунист не знал, кем именно является франт в чегольском штатском костюме, но ему велели беспрепкословно подчиняться, и он, подбежав и, вытянувшись во фронт, преданно вытаращил на Сантьягу глаза Фамилия Перзамком от Каркавкар -кар пол НКВД полубезрыбинка. В переводе на русский, это сочетание букв означало что стоящий перед комиссаром вояка служит первым заместителем командира отдельного карательного кавалерийского краснознаменного полка НКВД. Коммунисты отменили армейские звания и, обращаясь друг к другу, называли должность собеседника или употребляли словечко «товарищ». И то, и другое вызывало у НАВА легкое раздражение. Как идет работа, коммунист? Рабочие ломают перекрытия на верхних этажах башни, товарищ начальник. Бойко отрапортовал полу Как нам и было приказано, мы разбираем строительный мусор на самые маленькие камешки, на предмет поиска тайников со скрытыми в ценностями. Какие именно ценности вы ищете? Шкатулки, ящики, сундуки, а также книги или отдельные документы. Заученный перечислил. Перзамком от Каркавкор полон КВД. — Все, что не относится к строительному мусору, будет доставлено для осмотра. — Я доволен вами, коммунист, — милостиво кивнул Сантьяго. — Продолжайте. рубинка козырнул и откатился на прежнее расстояние от начальства. — Грамотный солдат, — одобрил Делье. — Просто хорошая дрессировка, — кисло улыбнулся комиссар. — Не сомневаюсь, что они притащат нам целую кучу никчемного барахла. — Значит, вы тоже в душе считаете, что мы зря теряем время? — опять затянул свою песню мастер войны и мстительно добавил. — И темный двор напрасно оплатил коммунистам снос сухаревой башни. — Но, как я понимаю, дело было не только в деньгах, — подхватила тему Фата Сусана. — Комиссар! «Как вы сумели уговорить человских вождей разрушить башню?» «Учитывая поразительные, прямо-таки потрясающие презрение и ненависть, которые испытывают коммунисты к своему прошлому, это было не очень сложно, — махнул рукой Сантьяго. С предыдущим режимом мы бы ни за что не договорились». «Да, челы челам рознь», — кивнула красавица Фата. «Вы думаете, коммунистов можно назвать челами?» — поинтересовался комиссар. — Ирлийцы проводили вскрытие. Они уверяют, что внутреннее строение коммуниста в целом совпадает со строением обычного чела, — сообщил Фредерик Далья. Правда, они не проводили детального исследования мозга. — Это примитивно, — сморщила носик Сусанна. — Сантьяго имел в виду совсем другое. — Совершенно верно. Очаровательная фата, — подтвердил комиссар. Согласитесь, Фридрик, что сложно назвать челом существо, которому противны все принципы морали и этики, сложившиеся в обществе. Существо, отрицающее любой опыт, любые запреты, любые законы. Существо, гордящееся своей ненавистью ко всем остальным и вызывающее ненависть у всех окружающих, включая и товарищей по стаду. Тогда почему челы попали под иго этих существ? Разве управляют неумнейшие? Управляют или умнейшие, или сильнейшие? Мы с вами видели достаточно обществ, построенных на ненависти. Здесь то же самое. Та дикая жестокость, которую проявили коммунисты, завоевывая власть, сделала свое дело. На штыках нельзя усидеть. Правильно. Но они не собираются сидеть. Идея режима — непрерывное насилие. Кто не с нами, тот против нас. Сначала они уничтожили своих врагов, затем мыслящих людей, затем людей с чувством собственного достоинства. Лишенный цвета нации народ изменяется, деградирует, пытается смягчить непрерывный террор рабским повиновением. Это инстинкт самосохранения. Сидеть на штыках невозможно. Нужно непрерывно использовать эти штыки, и тогда останется шанс. Главное для коммунистов продержаться как можно дольше, чтобы успеть истребить наиболее активную часть населения. Думаете, это легко? Время покажет. Или коммунистам удастся их план, или через некоторое время их будут вешать на фонарных столбах. Кажется, к нам гость, буркнул Далье. Сантега повернулся и небрежно махнул рукой. — Ничего страшного, Фредерик, это Каганович, городской бонза. По нашему соглашению он осуществляет идеологическое прикрытие проекта и должен здесь засветиться. — А зачем вам потребовалось идеологическое прикрытие? — удивилась Фата Сусана. Комиссар поморщился. — Темный двор не собирается отвечать перед человскими потомками за снос башни. Пусть они проклинают тех, кому мы заплатили. — Далеко смотрите, — заметил Далья, пока еще челы и понятия не имеют о существовании темного двора и вообще тайного города. — Неважно, — серьезно ответил Сантьяго, — когда-нибудь это изменится. В окруженной синими башнями подъехал длинный блестящий автомобиль, под ножки которого облепили рослые телохранители. Как только автомобиль остановился, из сопровождавших его машин повыскакивали дополнительные охранники и тесным строем опоясали выбравшегося из лимузина усатенького человечка. Резервный взвод НКВДшников, парившийся до появления Кагановича у грузовиков, быстро образовал вокруг вождя второе кольцо, надежно защитив его усатенькое тельце от любящих горожан. Сантьего презрительно ухмыльнулся. Яркий пример того, о чем мы только что говорили, Фредерик. Взяв за основу идеологию насилия, коммунисты построили общество, в котором не могут доверять даже друг другу. Смотрите, от людей Кагановича охраняют НКВДшники. Но еще одна банда особо приближенных телохранителей защищает его от НКВДшников, поскольку среди них может оказаться убийца, посланный соратником по партии. Инстинкт самосохранения Передернула плечами Сусанна. — Сильно развитый, — подтвердил комиссар. Но строить цивилизацию на инстинктах все-таки нонсенс. — Вы правы. — Это еще цветочки, — подал голос мастер войны. — Я знаю одного коммуниста, Якира. Так он доверяет только китайским наемникам. Они по-русски не бельмеса, вот он и думает, что узкоглазые не смогут договориться с кем-либо из его врагов. Разрешите доложить?» Собеседники обернулись. «За последние пять минут магической активности вокруг башни замечено не было», — сообщил Франц де Гир. Широкоплечий, ржеволосый мужчина в армейской форме. По слухам, этот умелый и талантливый рыцарь, командор, должен был сменить Фредерико Делье на посту мастера войны. «Ни единого всплеска!» «Продолжайте обходы по периметру, Франц», — приказал Сантьяго. По молчаливому согласию всех великих домов он осуществлял общее руководство на правах инициатора проекта. — Фиксируйте любой, даже самый незначительный всплеск энергии. — Артега, вы еще не устали? — Нав, входящий в патруль, отрицательно покачал головой. Он непрерывно прощупывал окружающее пространство и не мог отвлекаться на разговоры. — Еще раз, Франц, — напомнил Фредерик. — Любой колдун проявивший активность вблизи башни, должен быть остановлен и арестован. Это наставление звучало каждый раз, когда патруль проходил мимо руководителей операции. И каждый раз рыцарь-командор реагировал одинаково. «Я понял, мастер войны. Разрешите продолжить патрулирование?» «Разрешаю».